Первые подушки, полетевшие на арену из темноты, не задели его. Потом подушка попала ему в лицо, в окровавленное лицо, обращенное к толпе. Они быстро летели одна за другой, падали на песок. Кто-то в первом ряду бросил в него пустой бутылкой из-под шампанского. Она ударила Мануэля по ноге. Он стоял всматриваясь в темноту, откуда все это летело. Потом что-то просвистело в воздухе и упало возле него, его шпага. Мануэль нагнулся и поднял ее. Он выпрямил шпагу о колено и взмахнул ею перед толпой. «Благодарю вас!» — сказал он, «благодарю вас!» «Ох, мерзавцы!» «Ох, мерзавцы! Ох, подлые мерзавцы!» Он Пинком отбросил подушку и побежал к быку. Вот он стоит. Как ни в чем не бывало. Но погоди же, мерзавец. Мануэль провел мулеты перед черной мордой быка. Все напрасно. Не желаешь. Хорошо. Он подошел вплотную и ткнул острым концом мулеты во влажную морду быка. Бык кинулся. Мануэль отскочил назад. Но споткнулся о подушку и, падая, почувствовал, что рог вошел в него, вошел под ребро. Он ухватился обеими руками за рог и поехал задом, крепко зажимая место, куда вошел рог. Бык подбросил его, и он очутился на песке. Он лежал неподвижно? Ничего страшного. Бык не трогал его. Он встал, кашляя. Чувствуя себя разбитым и погибшим Подлые мерзавцы Шпагу мне, крикнул он Мулету Фуэнтес подошел с мулетой и шпагой Эрнандес обнял его одной рукой Отступайте вы в лазарет, — сказал он «Не валяйте дурака, — уйди от меня, — сказал Мануэль «Уйди к черту!» Он вырвался Эрнандес пожал плечами Мануэль побежал к быку Вот он стоит Грузный, расставив ноги «Ну погоди, мерзавец!» Мануэль вытащил шпагу из мулеты Нацелился и бросил бросился На быка Он почувствовал, что клинок вошел До отказа По самую рукоять Все пять пальцев ушли в рану Он стоял над быком И руке было горячо от крови быка Потом бык стал Валиться на бок Увлекая его за собой Мануэль отступил на шаг и смотрел, как бык падал Сначала медленно, потом вдруг перевернулся Задрав все четыре ноги Мануэль поднял К толпе руку Теплую от крови быка. Ну, погодите, мерзавцы! Он хотел заговорить, но кашель помешал ему. Душило что-то горячее. Он поискал глазами мулету. Нужно пойти и приветствовать президента. Чёрта президента! Он сел на песок и уставился на убитого быка. Все четыре ноги задраны. Толстый язык высунулся. Что-то ползет по его брюху и между ногами, там, где волос редкий. Мертвый бык. К черту быка. К черту всех. Он хотел встать, но опять закашлялся. Он снова опустился на песок. Кто-то подошел и поднял его. Его унесли в лазарет бегом, пробежали по песку, постояли у ворот, пропуская упряжку мулов. Потом... Шли по темному проходу, потом с кряхтением тащили вверх по лестнице и, наконец, положили. Врач и двое санитаров в белых халатах дожидались его. Его положили на операционный стол, разрезали на нем рубашку. Мануэль очень устал, в груди жгло как огнем, он закашлялся и что-то прижали к его губам. Все очень суетились вокруг него. Электрический свет бил прямо в глаза. Мануэль закрыл глаза. Он услышал тяжелые шаги по лестнице, потом перестал слышать. Потом услыхал далекий шум. Это толпа. Ну что ж, второго быка придется убить кому-нибудь другому. Они уже разрезали всю его рубашку. Врач улыбнулся ему. А вот и Ритана. «Здравствуй!» «Ритана!» — сказал Мануэль. Он не услышал своего голоса. Ритана улыбнулся ему и что-то сказал. Мануэль не расслышал. «Сурита!» — стоял возле стола и, нагнувшись, смотрел, как работает врач. Он был в костюме Пикадора, но без шляпы. Сурита что-то сказал ему. Мануэль не расслышал. Сурита говорил с Ританой. Один из санитаров улыбнулся и передал Ритане ножницы. Ритана передал их Сурита. Сурита что-то сказал Мануэлю. Он не расслышал. К черту, операционный стол. Не в первый раз ему лежать на операционном столе. Он не умрет. Если бы он умирал, тут был бы священник. Сурита что-то говорил ему, подняв ножницы. Вот оно что. Они хотят... Отрезать его косичку Они хотят отрезать его калету Он сел на операционном столе Врач отступил назад Рассерженный Мануэль почувствовал, что кто-то схватил его за плечи «Ты не сделаешь, Манус!» Сказал Мануэль Он вдруг ясно услышал голос Сурита «Успокойся, — сказал Сурита «Не сделаю, я пошутил «Я был в форме, — сказал Мануэль «Мне просто не повезло, вот и все» Мануэль лег на спину Что-то положили ему на лицо. Все это знакомо. Он глубоко вдыхал привычный запах. Он устал. Он очень, очень устал. Потом маску сняли с его лица. «Я был в форме», — слабым голосом проговорил Мануэль. «Я был в блестящей форме». Ритана посмотрел на Сурито и пошел к дверям. «Я останусь с ним», — сказал Суриту. Ритана пожал плечами. Мануэль открыл глаза и посмотрел на Суриту. «Скажи сам, разве я не был в форме, Манос? спросил он с надеждой, глядя на Суриту. «И еще бы», — сказал Суриту. «Ты был в блестящей форме». Санитар... Наложил маску на лицо Мануэля, и он глубоко вдыхал знакомый запах. Сурито неуклюже стоял возле стола, наблюдая.